Дело в том, Максим, что ты чересчур импульсивен, изрекла Лили, как всегда разглядывая дочь с еле сдерживаемым недовольством. Я знаю, что за мной это водится, и уверяю тебя, отнюдь не горжусь своим поведением. Но Биби, нечто совсем другое. Она в упор взглянула в сузившиеся опаловые глаза матери. И твоей стороны несправедливо считать, что для меня это всего лишь очередная забава, пока ты не убедилась, насколько серьезны мои планы в отношении нового журнала. Вот посмотри, я принесла тебе макет первого номера, так что ты сама легко можешь убедиться. И мекси с готовностью протянула Лили свой макет. — Нет, Максим, я все равно не могу ни о чем по нему судить. Да и вообще плохо разбираюсь в журналах, особенно в новых. Даже твой отец должен был в конце концов это признать. А видит Бог, он старался изо всех сил обучить меня азам своего искусства. Так что положи его обратно в кейс, дорогая, чтобы не забыть, когда будешь уходить. — Ну, пожалуйста, мама, взгляни хоть разок. Может, тебя это немного развеселит? — продолжала упрашивать Мекси. Как-то ведь надо же ей достучаться до сердца Лили. После ее возвращения из Европы они почти не виделись друг с другом. В основном из-за Мекси У нее просто не было времени, чтобы хоть изредка явиться к матери на ленч, или вместе с ней пойти на утренний балетный спектакль. В последние годы именно такого рода свидания позволяли им поддерживать наиболее удобную и наименее травмирующую форму общения. На сей раз, однако, ей в виде исключения пришлось принять приглашение, а по существу прямой вызов матери на чай. Этот единственный, безусловно, британский ритуал, с которым Лили упорно не желала расставаться после того, как тридцать с лишним лет назад переехала на Манхэттен. Я бы все-таки предпочла этого не делать, дорогая. Конечно же, я прочту номер, когда журнал будет напечатан. Но пока что лучше подожду. Я надеюсь, потом на приятный сюрприз. Причина, по которой я оторвала тебя сегодня от работы, Максим, заключается в том, что в последнее время я немало думала о судьбе Эмбервилл Пабликейшнс, и мне было любопытно, сколько денег уходит на эту твою новую прихоть. Ну, Но то, что ты решила вдруг заделаться издателем, редактором или там еще кем-нибудь... «Так, значит, Каттер тебе не говорил?» — поразилась Мэкси. После ее беседы с Каттером у него в офисе прошло несколько дней, и она была убеждена, что матери уже все известно. «Нет. Так, что-то весьма неопределенное. Мне показалось, что ему хочется избежать этого разговора. Из-за этого-то я и решила выяснить, Что же все-таки происходит? Не витает ли чего-то в воздухе, что мне следует знать, поскольку это касается вас обоих? — В воздухе? — Ты хочешь сказать, возникли у меня проблемы с каттером или нет? — Да? — Совершенно верно. И Лили подлила Мэкси еще чаю. У нас с ним небольшая ссора, мама. Он считает, что я трачу чересчур много денег, а я убеждена, что не могу тратить ни цента меньше, если рассчитывать на будущий успех. Если я перестану сейчас складывать деньги в журнал, то все первоначальные издержки полетят в тартарары. Поступать так, как я считаю правильным, или вообще от всего отказаться, другого выбора нет. А этого он не может понять, как я не старалась. Отец бы сразу со мной согласился. Да, я признаю, что не была с каттером особенно тактично, даже грубила ему. Но мама, он ведь ничего не понимает в журналах. У него образ мыслей типично Олл-стритовский, лишь бы баланс сходился. Это и понятно. Он же всю жизнь занимался банковскими инвестициями. Но говорить с ним об издательских делах невозможно. Если бы отец Максим, твой отец, умер, твоя ссора с Каттером вызвана твоей личной к нему неприязнью, это лишенное всякой логики слепое чувство доставляет мне много горя, Между тем, он весьма сведущий человек и заинтересован в том, чтобы понять себя. «Мама, дело совсем не в моей минутку, Мэкси, дай мне докончить. Я старалась разгадать причину твоего глубокого антагонизма по отношению к Каттеру. Уверена» что кто бы ни появился в моей жизни после твоего отца, он вызвал бы у тебя такие же чувства. Ты всегда была отцовой дочкой, и тебе от этого не избавиться». В голосе Лили зазвучала прежняя знакомая горечь, которую обычно она умудрялась держать под контролем. Этот голос... «Лучше всяких слов, — сказал мекси что мать считает само собой разумеющимся, что, как и раньше, должна получать все, что ей хочется, и никто не вправе ей перечить». «Ты просто не представляешь себе, как много значит для меня этот человек», — продолжала Лили. А если все таки представляешь, хотя в это и верится с трудом, то тебе нет до этого дела. Мне 50, Мекси, а в январе будет 51. Уверена, ты считаешь, что я уже слишком стара, чтобы иметь какие-то там чувства. В 29 чем может казаться тебе мой возраст, когда у тебя самой вся жизнь впереди? И та, что уже прошла, не была вроде бы такой уж тусклой. И сможешь ли ты в свои двадцать девять даже отдаленно догадываться о моих подлинных переживаниях? Бога ради, мама, пятьдесят — это еще не вечер. И я не настолько глупа, чтобы полагать, что у тебя нет сердца и тела. Хоть в этом ты должна мне верить может быть тебе в моем возрасте 50 и казались глубокой старостью но времена меняются возбуждение мекси так резко отставила чашку с чаем что лили все передерну от звука тонко звякнувшего фарфора хорошо пусть времена изменились но только в принципе человеческая природа остается прежней настаивала на своем лили И природа эта заставляет тебя считать собственную мать безнадежной мумией. Такое отношение неизбежно, хотя, видит Бог, ты сама пыталась избежать того же в твоих отношениях с Анжеликой и пока что успешно. Ты до такой степени непредсказуема что она может вполне участвовать в твоей жизни, и тебе кажется это вполне само собой разумеющимся. Она как бы хвост твоей кометы. Но учти, Максим, придет день, и она будет считать тебя такой же древней мумией. Постой, при тут Анжелика? Обиделась Мэкси. Мне казалось, ты хочешь поговорить о том, что я трачу чересчур много денег на Биби? Придет день, Максим, и ты на себе почувствуешь, каково это — оставаться вечно молодой, тогда как твое тело стареет, несмотря на все твои усилия остановить бег времени. Лили говорила, словно дочь уже не ответила ей. «Вот я смотрю». На фотомодели в журналах мод и думаю. Да, сейчас вы все, но через 20 лет на эти фото будет невыносимо смотреть. Быть красивой в прошлом — о, это пожизненное заключение, а не благо. Знать, что ты потеряла то замечательное, которое было частью тебя самой. Мама, перестань себя заводить. Ты красива сейчас. Ты была красива и такой же останешься всегда. Но какое все это имеет отношение к нашему чаепитию? Мне следовало бы знать, что этот разговор будет бесполезен, вздохнула Лили, поправляя гладкий тяжёлый шиньон. Я пыталась объяснить тебе кое-что насчёт себя и каттера, но твоя толстокожесть, как всегда, затрудняет мою задачу. А теперь, Максим скажи мне, во что обойдется этот твой журнал? Точной суммы я не смогу назвать. Пока. Ведь если все будет хорошо, сумма будет одна, а если нет, совсем другая. Хорошо. А сколько ты уже истратила денег? Сумма расходов составит где-то около 5 миллионов на ближайшие полгода. Да? И что это, по-твоему, нормально? Еще до того, как точно станет известно, что выйдет из новой затеи. Абсолютно нормально. Это даже меньше, чем у других. Вот, Морт Цукерман. В «Атлантик» он вложил 8 миллионов и в течение, по крайней мере, года не рассчитывает на получение прибыли. А сколько вложил «Ганнет» в «USA Today» и это при том, что его издает не кто-нибудь, а сама Кэти Бленк? Ну и, наконец, ты же сама знаешь, что на стиль ушло целое состояние прежде чем он стал на ноги. Пощади меня, Максим. Когда ты начинаешь забрасывать меня цифрами, я просто умираю. Совсем как твой отец. Но ты просто попугайничаешь. А он, по крайней мере, знал, что делал. В общем, с тех пор, как ты вернулась из Европы, Эмбервилл Пабликейшнс лишилась 5 миллионов долларов. Да, мама. Не стану скрывать, это лишь начало, но обещаю, что результат тебя не разочарует. Если бы Лили повнимательнее пригляделась к лицу дочери, она увидела бы в нем то же выражение упрямой решимости, какое бывало у зекари. «Обещаешь!» — Лили пожала плечами с еле уловимой иронией. Что ж, я больше не буду ни о чем беспокоиться. Хочешь еще чаю? Нет, мама, спасибо. Мне, правда, надо уже ехать обратно в офис. Понимаю, дорогая. Передай Джелике мои наилучшие пожелания. Если она в следующую субботу свободна, то учти, у меня билеты на балет, на дневной спектакль. Уверена, что она будет просто счастлива, произнесла Мекси, целуя мать на прощание. Опять они не поняли друг друга. Как и всегда, послушать Лили, так во всем виновата только она, Мексим. И толстокожа, и катера не ценит, и папенькина дочка, да ещё хочет, чтобы мать вникала в ее работу. В общем, ты, Максим, слишком уж многого ждешь от своей матери. Вызвав звонком горничную, которая должна была убрать чайный поднос, Лили похвалила себя за то, что провела сегодняшний разговор. Да, ее дочь по-прежнему верна себе. 5 миллионов на ветер, А результат? Какой-то там жалкий макет. Лили хоть и не любила говорить о делах, но знала. Если мекси сама признает, что намерена тратить деньги и дальше, значит, траты предстоят немалой. Беззаботная мотовка. Что знает эта девчонка о том, как зарабатываются все эти миллионы? 5 миллионов, как не бывало. А ведь прошло всего несколько месяцев. Беспокоиться пока, правда, нечего. Каттер уверял ее, что баланс вполне приличный. Вся эта история только подтверждает, если такие подтверждения еще нужны, что после смерти Зекари семье Эмбервилл надо кончать журнальными делами как можно скорее. И вовсе не из-за грозящих им всем убытков, думала она, поднимаясь к себе в гардеробную. А из-за тех перегрузок, которые испытывал из-за этого катер. Как это было с его стороны благородно и как для него характерно ни словом в сущности не обмолвиться об ужасных подробностях транжирства Мекси. Наверняка он был вне себя от ярости но, не желая беспокоить свою Лили, решил не сообщать ей о том, как непозволительно ведет себя ее дочь. Само великодушие, почти до неприличия, он был должен ей сказать, что ее мекси просто взбесилась с этим своим журналом. Критическим взглядом окинула Лили содержимое платяных шкафов. О, как не хватает ей теперь дорогого ее сердцу Мэйнбочера. Да, но кто может поручиться за Тоби и Джастина?» — мелькнуло у нее в голове. Как не любит она их, но совсем не уверена в том, как они поведут себя в будущем. Вместе с мекси они владеют 30% компании эмбервилов Нет уж, увольте иметь детей в качестве партнеров. Пусть она и не понимает в делах, подумала Лили с той проницательной практичностью, которая всегда скрывала от других и от себя самой. Но это-то, слава богу, ей ясно. — А ну, давай, давай, проходи! — огрызнулся на Анжелику человек, торговавший с тележки. «Для чего это вы продаете кожаные хлысты?» — не унималась она. «Кому говорят, мелюзга? Дуй отсюда!» — попытался урезонить ее продавец. «Кто станет покупать?» «Садо-мазохистские принадлежности? Когда рядом бродят дети, да еще такие, как это эта, для новолосой дылда?» Подумал он с неприязнью и протянул девчонке доллар. «Держи!» «Купишь себе хот-дог?» «Спасибо!» И Анжелика направилась к тележке фирмы «Сабретт», где перед входом в жилую часть Трамп-тауэр продавались сосиски. «Завтра надо будет привезти сюда всю ее трамп-тауэрскую кодлу под названием «Войско». «Каждому бесплатный хот-дог? А почему бы и нет?» С аппетитом уминая свою сосиску, Анжелика оценивающе оглядела все тележки на их пятачке Пятой Авеню. Бумажники, пояса, шарфы, драгоценности. В большинстве все это было сделано где-нибудь за тридевять земель, прежде чем попасть в магазины самой богатой торговой улицы мира и теперь красоваться на тележках заставивших весь когда-то совсем чистый тротуар. Впрочем, войско никогда не видело Пятой Авеню в дни ее былой славы. Эти предводительствуемые Анжеликой головорезы в количестве от 11 до 15 человек были единственными детьми на всю башню, и для них уличные торговцы являлись постоянными источниками забав, составной частью манхеттенской жизни и вместе с тем единственным противовесом роскоши, окружавшей их в апартаментах, стоивших многие миллионы долларов. О своей башне трамп шайка знала все. Каждый из воинов Мог, например, незамеченным проскользнуть через встроенное контрольно-пропускное устройство, за пультом которого дежурные должны были находиться круглосуточно. Это давало возможность попасть в небольшое, торжественно обставленное роскошное фойе, выдержанное в бежевых тонах. А оттуда в огромной, высотой 6 этажей застекленной, роскошный зимний сад розового мрамора, где, подчиняясь чьей-то невидимой руке, низвергался величественный водопад, а у входа за роялем всегда сидел некто во фраке и лилась тихая музыка. Уставшие нью-йоркцы с благодарностью забредали суда, чтобы хоть немного отойти душой, послушать знакомые мелодии, может быть, перехватить сандвич, пока в одной из многочисленных дорогих лавок в этой же части здания, только несколькими этажами выше, покупательницам из разных стран мира продавали ночные рубашки по 4 тысячи долларов. Воинство Анжелики знало каждый из этих магазинчиков. Знало оно о существовании специального этажа, с комнатами, отведенными для горничных, проживающих в трамп -тауэр. Лично знала хозяйку башни, белокурую красавицу миссис Трамп, которую удалось уговорить разрешить воинам Анжелике время от времени посещать сад, венчавший башню. Там на крыше можно было погулять среди настоящих, больших деревьев. Анжелика стала предводителем Трамп-Тауэрской детворы, потому что была коренной американкой и жила в самой большой квартире, обозначавшейся двумя буквами Л и Ш. Большинство других ребятишек приехали из-за границы, и квартиры, в которых они проживали, Рассматривались их родителями в качестве своего рода временного убежища, поскольку всю свою жизнь они только и делали, что переезжали из одной столицы мира в другую. Правда, сегодня Анжелика не была расположена выходить на связь с кем-либо из своих верных адъютантов. Ее мучило беспокойство за мать, и она сама не могла бы сказать, почему. С одной стороны, рассуждала она, покупая вторую сосиску уже на собственные деньги. Мэксси стала вдруг сумасшедше организованной. Наняла повариху, которая, похоже, в отличие от своих предшественниц, не собиралась уходить со своего места. Мать оставляла подробный перечень всего, что надлежало сделать за день. И к тому же В помощь ей была нанята уборщица, которой поручалась вся черновая работа. Мекси никогда ничего в жизни не планировавшая, теперь начала планировать, что и как готовить, чуть ли не на неделю вперед, так что закупки можно было делать наиболее экономно. В результате Анжелика знала это наверняка, Их кухарка — единственная в Трамп Тауэр, кто в последнюю минуту не заказывает продукты по телефону у Гристет с доставкой на дом, а сама покупает их загодя на Лексингтон-авеню, что обходится куда дешевле. «Что случилось?» — недоумевала Анжелика, вспоминая, как годами Мекси устраивала званые обеды экспромтом а сама питалась, чем придется и когда придется. Зачастую ела прямо из коробки, в которой посыльный приносил еду из ближайшего магазина. Так было всегда. И вдруг... Дело даже не в том, что теперь они с Мэкси ужинают вместе дома. Мать регулярно проверяет теперь ее домашние задания. Не то чтобы она смотрела, правильно ли решены задачи по математике, преподавание которой за последние годы так сильно продвинулось вперед, что Ма в этом естественно, как, впрочем, и раньше не разбиралась, но выясняла, сделано ли задание в срок. Более того, Мэкси начала всерьез интересоваться туалетами дочери, вместо того, чтобы, как в старые добрые времена, позволять ей самой покупать, что понравится, и спокойно оплачивать поступавшие из магазинов счета. А ведь Анжелике это позволялось с десяти лет. Буквально на днях она заявила, «Скромные платья вовсе не обязательно плохие». Услышать из уст мекси подобное Кошмарное заявление. Да от этого просто глаза лезут на лоб. С другой стороны, что-то неладное творится и с ее личной жизнью. У Мэкси ее просто нет. А она ничего даже не замечает. Может, у нее климакс? Правда, поразмыслив, решает Анжелика, в 29 вроде еще рановато. Но ведь насколько она помнит, В жизни мекси всегда был какой-нибудь хахаль. Они постоянно менялись, а иногда, как подозревала Анжелика, их даже бывало и двое одновременно. Уже в возрасте, но трахальщики все первый класс. А с этим Биби у нее ни на кого не оставалось времени. Если она не торчит у себя в офисе или не беседует с ней, прикидывает Анжелика, то, значит, весь вечер проводит с Джастином, Джулией или еще с кем-нибудь из журнала. А часто, это особенно поразительно, даже одна, совсем одна, сидит, запершись у себя в спальне, склонившись над желтым блокнотом, потом вдруг начинает громко смеяться. Наверное, над своей собственной остротой? поскольку телевизор в спальне не включен. Это то, что люди называют одержимостью? Если это так, то хорошо это или плохо? При всем при том, однако, не видно, чтобы для Мекси это было особенно плохо. На куски она не разваливается. Наоборот, стала удивительно собранной. Ей нравится то, что она делает, явно нравится а это, в сущности, было самое плохое. Ведь взрослая ма, занимавшаяся делами, уже не могла доставить своей дочери того удовольствия, которое та получала от необходимости присматривать за своей взбаломошной, милой, маленькой мамочкой. У новой ма появились и какие-то новые мысли насчет того, как надо наладить их совместную жизнь, а это совсем не входило в планы Анжелики. В общем, ее ма менялась прямо на глазах, это уж точно, и Анжелике это не нравилось, ни нисколечки. Потому что если из них двух взрослой была ма, то кем же тогда считать ее, Анжелику?